Какое-то время все сидели молча. Миска, стоящая перед сестрой Ребеккой, наполнялась круглыми жёлто-коричневатыми бобами фасоли, справа от неё росла кучка пустых стручков. "Это царствие", сказал Симон. "Где оно будет?" "Здесь", сказал Иосиф. "На небесах", сказала Ребекка. "Понятно", сказал Симон. Наступила пауза. "Нет, мы неправильно об этом думаем" сказал Иосиф: "Мы необразованы", он извиняясь улыбнулся Симону. "Мы немного путаемся. Ты должен задавать такие вопросы Филиппу. Он объясняет доходчиво, всё сразу становится ясно". "Но если вам тогда всё было ясно?" спросил Симон. "Как получилось, что у вас совершенно разные представления?" Иосиф никогда не слушает сказала сестра Ребекка, склонившись над фасолью. Я слушаю, дорогая. И изо всех сил стараюсь понять, но некоторые вещи слишком сложны для меня, и мне не стыдно в этом признаться. Сестра Ребекка встала и смахнула с подола несколько приставших стручков. Мне всё ясно, сказала она. Не понимаю, почему все делают из этого такую тайну. Когда станет так плохо, что дальше некуда, Иешуа и Ешуа вернётся и спасёт нас, мир охватит пожар, а мы отправимся с Ешуа и будем жить на небесах, а все наши враги и все его враги и все, кто не верит в него, сгорят. Она собрала стручки ива хабку и бросила их в огонь, они затрещали, зашипели и стали чернеть. Убедительный аргумент сказал Симон. Его ирония была умеренной ему вдруг захотелось расстраивать этих людей демонстрируя силу логики их компания освежала его как иногда освежает разговор с молодёжью но в слишком большом количестве это был был утомительно пока что он не собирался уходить ветерок обдувал его лицо было слышно как где-то дети поют старую песенку загадку знакомую ему с детства он смотрел на горы, возвышающиеся над крышами домов, в лучах солнца они казались белыми с тёмными пятнами по бокам и напоминали спящих леопардов здесь было так спокойно очень спокойно ты сказал, что никакой тайной доктрины нет, сказал симон. мне жаль, но я в это не верю. это учение, которое трудно полностью понять простым людям, в нём есть парадоксы. Да, сказал Филипп. В нём есть парадоксы. Как ты это объясняешь? Никак, сказал Филипп. Это факт. Я повторяю то, что мне сказали люди, которые слышали учение из первых уст. Но разве ты сам не хочешь понять его? Я признаю свою ограниченность. Чушь, сказал Симон. Филипп улыбнулся. Послушай, сказал Симон: "Многие вещи требуют объяснения. Например, эта странная притча о бесчестном управляющем, что она означает? Она восхваляет бесчестность?" "Я не знаю, что она означает", сказал Филипп. "Но кто-нибудь когда-нибудь узнает, а я не имею права ничего в ней менять". Симон смотрел на него в удивлении. "Зачем он вообще говорил притчами?" спросил Симон. Если, как ты говоришь, всё так просто. Ведь смысл притчи в том, чтобы что-нибудь прояснить. Но зачистую притчи ешу, а ничего не проясняют. После того, как он рассказывал притчи людям, ему приходилось объяснять их своим ученикам. Если уж ученики звёзд с неба не хватали, то простые люди наверняка были ещё глупее. И люди были лишены толкования, почему А ты мне говоришь, что не существует одной версии учения для масс, другой для посвящённых? Филипп смотрел вдаль на горные вершины, он молчал. Одним словом продолжал Симон: "Ты просишь, чтобы я поверил в это нагромождение невероятностей, нелепец и грубых противоречий". "Я не прошу тебя ни во что верить", сказал Филипп. "Ты можешь не приходить сюда". Почему бы тебе не отправиться домой и не заняться своей магией, а я займусь своей работой? Симон перестал рисовать круги на земле и сидел прямо, широко открытыми от удивления глазами. Каждый из этих людей, сказал Филипп, кивая на группу маленьких домиков с земляными крышами, где жила большая часть приверженцев, так же важен, как ты.